Я должна была подобрать Ивана неподалеку от входа в городской парк. Так мы условились с Кириллом Федоровичем. Приехала я вовремя. Пришлось, правда, поторопиться и гнать на всех парах по лужам и мокрому асфальту. Но все было напрасно. Ивана на месте не оказалось. Не появился он и через пять минут. Я отогнала машину в более удобное место, откуда арка парковых ворот была видна как на ладони. а брызги, летящие из-под колес проезжающих мимо машин, не попадали в открытое окно. Я решила ждать до последнего. Включив приемник, я занялась путешествием по диапазонам. Услышав великолепного Армстронга, я прибавила громкость до уровня, когда басы мягкой колотушкой бьют в уши, и воздух дрожит, будто оживая. Ей-богу, как только в машине зазвучал блюз, На сером небе появились голубые проплешины. Переложив фотоаппарат, я достала из бардачка мешочек с гадальными костями. Утро требовало от меня традиционного ритуала. Девять плюс семнадцать плюс двадцать шесть. Ложь во спасение злого блага. Справедливая жестокость и жестокая справедливость. Много найдено людьми оправданий своим бесчинством. Их кажущаяся справедливость давно уничтожена словами Христа. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон. Соизмеряйте свои поступки со словами учителя человечества». Я в задумчивости смотрела на кости, перекатывая их на ладони. Луи рычал про улицу Бассин. А на небе ширились голубые просветы, в которые то и дело проглядывало солнце. Что же мне сегодня предстоит? Слова Христа торжественно предостерегающие и полны высшей справедливости, а то, что я задумала вчера вечером и намерена проделать сегодня, не соответствует их смыслу. Хотя с какой стороны на это посмотреть, ну, да, зло во благо. Так это называется, если не врать самой себе. Но от задуманного я не отступлю, иначе события могут обернуться злом без блага, а из двух зол, как известно, выбирают меньшее. Пора, однако, прекращать философствовать. Пора выключать Армстронга, заводить машину и двигаться потихоньку к сегодняшнему благому злу. Уже с минуту, не меньше, у ворот парка стоял Иван, и вертел головой, высматривая меня. «Здравствуй, Таня. Извини за опоздание». Он уселся рядом, улыбнулся, и я ответила, неприязненно посматривая на его башмаки со шметками грязи на подошвах. «Придется после Ивана машину мыть». «На работу пришлось съездить, чтобы отпроситься», оправдывался он, хотя я и ни о чем не спрашивала. А там без подмены отпускать не хотели. Словом, пока то да сё... Он махнул рукой. «Едем к очистным сооружениям». «К каким?» — не поняла я. «К городским», — уточнил он. «К городским очистным сооружениям. Там Кирилл Фёдорович работает. Ждать он нас там будет». «Он ещё и работает?» — фыркнула я пренебрежительно. «Тоже мне. Вор в законе». «А как же?» — опять Иван оправдывался. «Жить-то надо на что-то, а пенсии, ты сама понимаешь, он не заработал, трудового стажа маловато». Он осклабился, а когда я неожиданно свернула вправо, удивился. «Эй, нам не сюда, нам в другую сторону». «Знаю я, куда нам надо, не хуже тебя». Только теперь удостоила я его взглядом и то мимолетным с едва заметной улыбкой. «Ну-ну, давай», — согласился он, заметно нервничая. Мы свернули еще раз, выбрались на заваленные мусором задворки строящегося многоэтажного дома и остановились. «Успокойся», – посоветовала я ему. «Сейчас мы поедем к твоему дядьке». «Поедем вместе, если ты убедишь меня, что будешь тихо сидеть в машине во время нашей встречи. Если расскажешь, какую подлость заготовил твой старый бес и вообще будешь со мной откровенен. И постарайся...» Иван Семиродов, чтобы я тебе поверила, иначе придется поступить с тобой жестоко. Испугался он отчаянно, струсил так, что губы побелели и затряслись руки. «Иван!» — окликнула я его, пока он дергал негнущимися пальцами за щелку дверцы. «Одумайся! Возьми себя в руки, мужик!» Это на него слабо, но подействовало. «Ты же не такая...» Пробарматалон и дернувшаяся щека перекосила его физиономию. «Ты же не та, не это. Мне Кирилл сказал, что ты простая. А если та, ты меня послушаешься? Оставь в покое защелку и сядь прямо. Оставь защелку, я говорю». Он выпрямился, глядя вперед. Было видно, как его колотит. «Наверное, вообразил бог знает что, если так перепугался. С таким воображением лечиться надо». а не работать подручному дручному вардалака. Убить я бы его не смогла, но жалости никакой к нему не испытывала. «Как ты, Ваня, дядьке своему веришь? А ведь он старый, мозги уже не те. В этом возрасте мозги уже набегрень». Радовался вчера Керя, когда на ерунде меня поймал. Я тоже была рада, что лопухнулась и нашла таки ему повод для сомнений. «Зачем?» — спросил он быстро. — Зачем ты это сделала? — Кто из нас кому мозги заподрил? Ты сам сообразишь. Я дам тебе на это время. — Да не бойся ты! — пришлось прикрикнуть, а то у него опять глаза забегали. — Давай, успокаивайся и подробненько все расскажи. О каплях, о собаке, из-за которой Керри Алладушкина задушил. Я действительно об этом почти ничего не знаю. А надо? — Надо? переспросил он, и я подумала, что мужество вернулось к нему или на худой конец благоразумия. До него дошло, что калечить, а тем более убивать, его никто не собирается, и что завезла я его в безлюдное место, чтобы наши беседе, а, возможно, и допросу с пристрастием, не помешали посторонние. Но получилось все иначе. Иван рванул за щелку с такой силой, что едва не оторвал ее, и вывалился в распахнувшуюся дверцу. Вздохнув с сожалением, я вылезла из машины и рванула в догонку. Бежал он неловко, петляя, спотыкаясь на обломках кирпичей. Размахивая верхними конечностями, он был похож на четвероногое животное, неожиданно вставшее на задние лапы. Догнала я его быстро, но останавливать не стала, отпустила от себя еще на несколько метров на более удобное место. Бежит-то. то и дело в грязь попадая выболеется весь, а мне везти его в своей машине. Далеко он не ушел, видно, силы кончились, и решил, что я отстала. Остановился у дощатых мостков, выложенных по краю здоровенные лужи. По другую сторону от которой виднелся какой-то навес. Я решила взять его именно под навесом, там было посуше. Иван обернулся, а я, вытянув В его сторону руку гаркнула во все горло. «Стой, сволочь, стрелять буду!» К нему вернулась, былая прыть, и, спотыкаясь, он изо всех сил бросился бежать по ровным доскам. Я сопровождала его в некотором отдалении, а когда он едва не свалился в лужу, крикнула «Осторожнее!» Останавливать Ивана более убедительными методами не потребовалось, потому что он остановился. С трудом переведя дух, он привалился плечом к какой-то ржавой трубе. «Ух, переволновался», сообщил он, когда я оказалась рядом и добавил. «Это я от дурости». Пошли обратно. А что ему еще оставалось? «Не бунтуй больше», попросила я, подводя его к машине. «И не заставляй меня поступать с тобой грубо». «А сможешь?» спросил он с наглой улыбкой, усаживаясь на сиденье. «Смотри-ка, как быстро он пришел в себя». Для острастки я ткнула его пальцами в солнечное сплетение, и он, обмякнув, ткнулся лбом в колени, хрипя от безуспешных попыток вздохнуть. Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы сковать его руки под коленями наручниками. Сегодня, выходя из дома, я очень торопилась. Наручники-то я нашла, а на поиске ключа к ним не оставалось времени. И сейчас я плохо представляла, что буду делать, если не удастся чем-нибудь заменить его. Но очень уж не хотелось видеть Ивана, резвящимся на перекрестке, когда зажжется красный сигнал светофора. Итак, вариант с содержанием Ивана в машине отпадал, учитывая его склонность к беспокойному поведению. Я ему это сообщила, стараясь выбирать выражение помягче, чтобы не напугать еще больше. Надо же было как-то объяснить ему, почему мы направляемся за город совсем в другую сторону. Побудешь на природе, в одиночестве, но в безопасности. Успокоила я его. А как освобожусь, я за тобой приеду. Кирилл Федорович, мне такую баню устроит. Он нас вдвоем ожидает. Это не мои проблемы, усмехнулась я. В детстве тебя, видно, мало пороли. Пусть дядька хоть сейчас займется твоим воспитанием. После меня. Он покосился в мою сторону. Бить будешь. «Ну, трус. Спасу нет. И как его хватило, чтобы удавку в руки взять?» Наверное, был твердо уверен в беззащитности своей жертвы. «В таких случаях трусы всегда становятся жестокими». «Бить?» – переспросила я. «Но не убивать же. Живи. И бить не буду, Ваня, если правдиво ответишь на вопросы. Давай начнем прямо сейчас». Но его волновало, похоже, совсем другое. «Едем лучше к нему. С тобой одной он разговаривать не станет и деньги не отдаст. Я не выдумываю, он сам так сказал. И еще он...» Выходит, предвидел Керри этот ход. Нейтрализацию Ивана. «Надо же!» А я-то изобрела его не сразу и долго обдумывала, прикидывая, какой в результате возникнет расклад сил. «Нет, Ваня!» Прервала я его нудное бормотание. «Все будет так?» Как я сказала, не улыбается мне воевать с двумя мужиками сразу, один из которых, к тому же, может быть вооружен. Есть у Кирилла оружие? Он тебе деньги отдать хочет, а ты? А я хочу, чтобы произошло это как можно более спокойно, без эксцессов. Короче, Иван, прекращай болтовню и отвечай спокойно и ясно, как мне найти Кирилла? На честных, я же говорил, он там оператором. в насосной работает». Иван с удрученным видом объяснил, как лучше подъехать на территорию предприятия и как пройти до нужного места. А после понес прежнюю ерунду, нудно рассказывая, что произойдет, если явлюсь я к Кириллу одна. «Нет, не получалось у нас разговора по-доброму, несмотря на все мое терпение». Когда оно все же кончилось, Я перестала сдерживаться, и группа посоветовала ему замолчать и больше меня не раздражать. Он повиновался. А когда на одном из перекрестков, включив левый поворот, я перестроилась в средний ряд, справа, с его стороны, почти вплотную, к нам оказалась патрульная машина милиции. Этот идиот задергался, руки-то у него под коленками были скованы, замотал головой и заорал что-то о помощи. Пришлось легонько так... чтобы не сильно разбить губы, ударить его тыльной стороной кисти на отмашь по лицу. Он некрасиво захлебнулся слюнями, а мент из патрульной машины состроил удивленную рожу и стукнул кулаком о кулак. Видно, принял инцидент за продолжение милых семейных разборок. Я в ответ развела руками. Приходится, мол. После этого мы продолжили путь в тишине и вскоре оказались в пункте назначения. на том самом заброшенном колхозном дворе, где вчера состоялась стычка с рокерами. Просторное и уединенное место, пригодное не только для драки. Ивану тут будет спокойно и не страшно. Пусть не говорит потом, что я о нем не позаботилась. Плотно утрамбованная земляная поверхность площадки совсем не пострадала от ночного дождя и успела подсохнуть под ранним солнышком. Прогнав машину, как по автодрому я лихо затормозила у ржаво-металлических и серо-дощатых строений на противоположной ее стороне. При торможении Ивана швырнула вперед, и он едва не слетел с сиденья. Ничего, перенес, только прогундел что-то окровавленными, успевшими раздуться губами. Хотелось закурить и полежать на травке под деревьями. И почему подобные желания приходят в самое неподходящее для них время. Обойдя машину, я открыла дверцу и за шиворот потянула Ивана наружу. Руки у него были скованы, и он уперся ногами. Чудак. Совсем разум потерял, что ли? Сейчас хорошо бы разозлиться, чтобы в пять минут управиться с разговором. Для начала, схватив Ивана обеими руками за шею, я выкинула его из машины. Он упал на колени, едва не перекувыркнувшись, Ударился головой и задергался, поджимая ноги. Я пнула его еще раз для острастки, захлопнула дверцу и присела рядом. Жалкое зрелище. Хорошо, что обратно мы будем добираться порознь, и можно больше не заботиться о чистоте его одежды. «Руки больно», – пожаловался он, глядя на меня снизу вверх по собачьей. «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами». Вспомнила я и сжалилась. Пока я копалась в тех немногих инструментах, которые ездят со мной везде и всюду, подыскивая что-нибудь подходящее, Иван сумел сесть и, похоже, готовился встать на ноги. «Подожди!» – крикнула я, и он повиновался. Тоненькой отверткой я расстегнула замок одного из браслетов, освободила ему руки. простонал он, растирая запястье. Вцепившись ему в волосы, Запрокинула его голову назад и проговорила, стараясь, чтобы голос звучал как можно жёстче. «Времени на уговоры у меня не остаётся. Кирилл ждёт. Ты будешь говорить без мордобоя?» «Буду», — тупо пообещал он. Устал, видно, нервничать. «У Кирилла есть оружие?» — спросила я, заходя спереди. «Не не, -не видел», — промямлил он. «Врёт». Или действительно не знает. Так, значит, оружие не исключается. Действительно ли Керри приготовил сегодня деньги? «Да, да», – от желания меня убедить, Иван даже подпрыгнул. «Где он будет их держать?» «Кого?» – не понял он, и я четко, как можно медленнее повторила вопрос. «При себе ли кирилл намерен держать деньги? Или он спрячет их в укромном месте?» Да, деньги, дошло до него. Нет, не при себе. Он сказал, что сходит за ними и принесет, если отдавать придется. Разумно урка придумал. И я бы так поступила. Из осторожности. Хотелось уточнить, что значит, если отдавать придется. Но время было дорого. На месте разберемся. А теперь, Иван, перестань дрейфить. Ничего страшного, тебе на самом деле не грозит. «Соберись, если сможешь, и ответь вынятно, что такое капли!» «Отвечай!» – прикрикнула я, видя, что он опять колеблется. «Как же не грозит!» – законючил он и заерзал, пытаясь отодвинуться от меня подальше. «Кирилл Федорович мне грозил! Убьет он меня, ей Богу убьет!» «Не убьет. Я не буду тебя подставлять. Ни к чему мне это. Драгоценности это. Такие...» «Каких ты не видывала! Камешки, чтобы им пусто было!» «Где они? У Кирилла?» «При нем! При нем! Они всегда при нем! Он их от себя никуда не отпускает!» «Вот так! Значит, капли все-таки существуют и находятся у Кирилла!» «Любопытно! Теперь не мешало бы закурить!» Я шагнула к машине и, не выпуская Ивана из поля зрения, задала последний вопрос. «Теперь давай о собаке. Зачем Аладушкин ее зарезал? И почему после этого понадобилось его убить?» Думая, что Иван молчит, собираясь с мыслями, я спокойно достала из бардачка моток тонкой крепкой веревки, прикурила сигарету и только тогда повернулась. Непростительная для профессионала потеря бдительности. Иван, не оглядываясь, улепетывал со всей доступной ему скоростью и был уже возле деревьев, под которыми мы вчера с Костей выясняли отношения с рокерами. Ни кирпичей, ни грязи под ногами здесь не было, и Иван бежал намного быстрее, чем на стройке. Догнала я его молча, не утруждая себя окликами и угрозами. Услышав за спиной шорох, он заверещал по заяче и, подхватив земли толстую за зазубринами палку, обернулся ко мне. «Зашибу, Танька!» Не подходи, зашибу! – взвизжал он, дико вращая выпученными глазами. А ведь зашибет, подумала я, и осторожно боком двинулась вперед. Замахивался он медленно, широко расставив ноги и покачиваясь из стороны в сторону. Я вскинула вверх ногу и подошвой кроссовки встретила опускающуюся на мою голову дубину. Неприятное ощущение, когда настроена на жесткий удар. а получаешь вместо него нечто легкое и поддающееся. Палка оказалась трухлявой и рассыпалась при первом прикосновении. Я потеряла равновесие. Свалившись, я едва успела отбить рукой отломившийся кусок, полетевший мне прямо в голову. Вскочить на ноги не успела. Зарычав по-звериному, Иван кинулся на меня, держа перед собой оставшийся в его руках огрызок дубины. Прикрыв голову руками, Я получила скользящий удар по плечу и застонала от навалившейся на меня тяжести. Не выпуская палку из рук, он прижал меня к земле, а затем надавил ее мне на шею изо всех сил. Если бы это у него получилось, думаю, ему удалось бы на сей раз меня задушить. Я даже почувствовала приближение паники. Но тут наручники, так и болтавшиеся на одном из его запястий раскрытым браслетом, больно ударили меня по лбу. Вместо паники меня обуяла неистовая злость, и я почувствовала, как свирепею. Опять меня убивают, и это, несмотря на все мои попытки быть корректной с этим ахламоном, мне наконец-то удалось освободить из-под него ноги. Согнув их в коленях и уперевшись стопами в землю, я резко подбросила его кверху тазом и мгновенно сдвинулась в сторону. Тело на две трети оказалось свободным, и, сделав резкий выпад, я коленом достала его затылок. Он врезался лбом в обломок дерева, которым все еще надавливал мне на плечо. И пока он приходил в себя от неожиданности, я сбросила с себя его руки и ладонями жестко врезала ему по ушам. Теперь, если не медлить, освободиться было несложно. Жалости во мне не было. Сдержанность мне отказала. и, оказавшись на коленях перед ним, я резко ударила его кулаком в спину, пониже правой лопатки. Я почти не тренировалась на поражение болевых точек, предпочитая отрабатывать сильные, сокрушающие удары, но сейчас попала именно в такую. Руки у Ивана подогнулись, и еще раз, ткнувшись лицом в палку, он застонал от нестерпимой боли. Все, с дракой надо было заканчивать. Хоть злости хватило бы еще на одну. Усевшись верхом ему на спину, я заломила ему руки и в очередной раз сковала их наручниками. Он схлипывал и шмыгал носом. Я поднялась и, поставив ему на затылок ногу, пошевелила его голову. «Вставай, убийца!» Поднимался Иван тяжело, медленно глядя на меня с ненавистью. Я ему не помогала. Стояла в сторонке и ждала. Стараясь припомнить, куда бросила недокуренную сигарету, я втолкнула Ивана в какой-то дыщатый сарайчик без двери и достала из кармана моток веревки. Связала надежно, как полагается, руки к ногам и за шею, чтобы любое маломальски резкое движение мешало ему дышать, и затолкала ему в рот его же собственные носки, возясь с которыми испытывала крайнее омерзение. После всего этого, здесь же, не обращая внимания на его присутствие, он был для меня не мужчиной. Скинула футболку, джинсы и осмотрела их со всех сторон. К счастью, состоявшийся поединок заметных следов на одежде не оставил. К его, Иванову, счастью. Ох, с каким удовольствием я закурила перед тем, как включить двигатель и рвануть отсюда к чертовой матери. С каким вожделением вспомнила ванную в своей квартире. Чистую, белоснежную, прохладную. Принять сейчас душ — это как заново родиться. Но, увы, столько времени бездарно угрохано на никчемную возню с Ванюшей, что придется извиняться перед Кириллом Федоровичем за задержку. Надо будет объясниться, но, надеюсь, поймет. Он Должен быть понятливым в таких вопросах. Городские очистные сооружения – это место, куда меня судьба не заводила еще ни разу. Знаю только понаслышке, что здесь весьма хитроумные и малокачественно очищают городские истоки от всемозможной дряни. И полученную якобы чистую воду сливают в Волгу. А куда девается оставшаяся дрянь – вопрос, не требующий для меня ответа. Подходящее место нашел себе Кирилл Федорович Семиродов. Здесь было все, как полагается, для солидного промышленного предприятия. Дорога с неплохо сохранившимся покрытием, заросшая деревьями территория, обнесенная глухой бетонной стеной, проходная с задвинутыми решетчатыми воротами, а рядом небольшая автостоянка, на которой сейчас отдыхал бледный зеленый запорожец. скромно прижавшись к бордюру. Видимо, на территорию на машинах не пропускали. А пешком, интересно, можно? Решив уважать здешние правила, я спешилась и, оставив девятку знакомиться с запорожцем, вошла в проходную. За стеклянной перегородкой сидела немолодая женщина в синей форменной рубашке. Услышав шаги, она подняла голову от книги и посмотрела на меня устало и равнодушно. Внизу под полом что-то звякнуло, и освобожденный от стопора турникет шевельнул передо мной блестящими крылышками. Пропускали сюда, похоже, без лишних вопросов. Но вопрос все-таки прозвучал, и обращен он был, несомненно, ко мне, потому что никого, кроме меня, в проходной не было. — Вам пропуск нужен? — спросила вахтерша и потянулась к полке на стене. — Вы из какого цеха? — Нет, спасибо, обойдусь. Отказалась я поспешно. Я ненадолго. В отпуске я. Она тут же потеряла ко мне интерес и вновь уткнулась в книгу. Я отправилась на поиски Кирилла, повторяя про себя путеводные объяснения Ивана. Он объяснил мне все хоть и косноязычно, но подробно и правильно. Поэтому грязевые бассейны, или как они здесь называются, я нашла быстро. Большие бетонные резервуары, Разделенные такими же перегородками с тонкими металлическими перильцами были заполнены и сине-черной бурлящей грязью разной степени густоты. Здесь, как нигде на всей территории, ощущалось канализационное зловоние. То ли начальство тут побаивались, то ли порядок любили, но вокруг канализационных бассейнов чистота была идеальная. Даже трава производила впечатление постриженной. Постояв недолго в раздумье, я двинулась через вонючее, булькающее озеро к белоснежному домику с плоской крышей, стоявшему по другую сторону перегородок. Едва я ступила на противоположный берег, как из-за двери высунулась здоровенная собачья морда и зашлась в припадке хрип лавалая. Похоже, Кирилл Федорович и здесь собачку держит, а вот и он, легок на помине. Из дома вышел Кирилл и, прищурившись, смотрел на меня. Я остановилась поодаль и приветливо махнула ему рукой. «Иди, Таня!» — крикнул он, и я едва расслышала голос из-за собачьего брюха. «Она на цепи, не бойся!» «Вообще-то собак я боюсь, особенно больших и мохнатых, как эта!» «Ты отвечаешь за нее, Кирилл!» Я потихоньку двинулась вперед. Подойдя к зверю, старик... шлепнул пса по уху, чтобы тот унялся, и потряс железной цепью, демонстрируя ее надежность. Изнутри домик выглядел гораздо вместительнее, чем снаружи. Пол оказался ниже уровня земли, и к нему пришлось спускаться по железной лестнице. Большая часть пространства была выложена толстыми, выкрашенными в черный цвет трубами, пересекавшими комнату по периметру. На трубах – манометры с дрожащими под стеклами стрелками. И все это хозяйство издавало негромкое позвякивание, утробное бульканье и загадочное постукивание. Постороннему человеку, вроде меня, находиться здесь ночью было жутковато. Стол представлял собой настоящий пульт управления с кнопками и переключателями. «Добро пожаловать!» — поприветствовал Кирилл, спускаясь вслед за мной по лестнице. «А где Иван задержался?» «Его не будет. Он теперь...» Мой заложник. Гарант моей безопасности. Да и твоей тоже. Ты что же, боишься меня старого? Опасаюсь твоей непредсказуемости. К тому же, защищаясь, я могу тебя покалечить. Поэтому лучше, если бы ты не нападал. Иван находится в надежном месте. И я его освобожу сразу, как только уйду отсюда. А кроме меня освободить его будет некому, имеет это в виду. «Я тебе верю», — сказал он и после непродолжительного молчания добавил. «Давай присядем». Мы сели по разные стороны стола и с улыбкой, сделавшей его уродливое лицо еще отвратительней, он спросил. «А может, достать мне ножичек, простой складничок, и отрезать от тебя по кусочку, пока ты мне не скажешь, где Ваня спрятала, а заодно и про себя в подробностях расскажешь?» По его глазам я видела, что, имей он такую возможность, воспользовался бы ею, не задумываясь. С ним следовало держать ухо востро и ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной. «Не дури, Кирилл, не советую». «А почему бы и нет?» – недобро усмехнулся он. «А почему бы мне не заняться тем же самым?» – попыталась я перевести стрелки. «Ты не сможешь». Косточка у тебя не та. Про мою косточку ты у племянника узнай. Хватит, Кирилл, врать и угрожать. Не обмануть нам друг друга и не напугать. Я это понимаю. А ты, если нет, то ты или всегда был дураком, или с годами из ума выжил. Он сжал губы, опуская глаза, и замолчал, переваривая неожиданное оскорбление. Я дала ему для этого время. Вообще-то я не люблю грубить людям, даже когда они этого заслуживают, и предпочитаю вежливое, в крайнем случае, иронично вежливое обращение. Но есть определенный сорт людей, а именно такой сидел сейчас передо мной, положив на стол руки с наколками на пальцах в виде перстней, знаками зоновского уважения, общаться с которыми, а уж тем более, Добиться от них чего-либо можно только с позиции силы. Причем обязательным признаком силы они считают грубость, а вежливость принимают за форму подобострастия. Это моральные уроды, что самое интересное. Некоторые из них свое уродство осознают. «Значит, ты меня со всех сторон обложила», – заговорил, справившись с собой Керри. «Зачем? Я не понимаю». Тебель не понимать? Нет, настаивал он. Я же согласился отдать деньги. Договорились же вчера с тобой обо всем. Объясни. А отдал бы ты деньги-то. Будь Иван здесь. Не морочь голову, Кирилл. Скажи правду. А как же? Глаза его и лицо прямо светились от честности. Как я мог не отдать? Ведь ты знаешь все подробности наших с Ванькой дел. Да и ты ментам. «Нас завтра же возьмут за хибоны и приволокут в контору». «Ну что ты, Таня?» «Какие менты!» Улыбалась я, не веря ни одному его слову. «Что ты опять дурака-то валяешь? Если вы меня убьете, ни одного свидетеля ваших делишек не останется. И почему я должна верить вам? Потому что дом сожгли? Так не чужой же. Свой собственный. Только страховку за него не получите. Вот и все наказание». потому что оладушкина убили. Так вас никто не видел за этим занятием. А может, это я с Лозовой решилась и придумала план, как задушить алкаша и подкинуть его труп в твой двор. Лишь след от удавочки на своей шее изобразила и вперед к ментам, если угрозы не сделают тебя покладистым. Хватит, Кирилл, дурковать и давай играть в открытую. Пора тебе со мной договариваться». Из-за моей осведомленности в ваших с Ванькой делах, да и ради самого Ивана тоже. «За твою осведомленность тебе легче тыкву расколоть», — проговорил он задумчиво. «Это еще суметь надо. Я тебе не алкаш какой-нибудь. А если и расколешь Ваньке твоему кранты?» «То-то и оно», — вздохнул он. «Дурак, а все же свой, родной». На старости лет это большое значение имеет. Сама убедишься, если доживешь. За сим последовала ненужная мне лирика, но я молчала, уважая прорезавшиеся в нем родственные чувства. Наконец он выговорился. «Ушедшего не воротишь, сделанного не изменишь, а потому доживай свой век спокойно. Черт с тобой. И Ваньку отдашь». Перебил он меня, полагая, что знает, Все мои условия. Несомненно, заверила я его. Я получаю от тебя деньги за дом и отдаю их Екатерине. Да, дам, не боись, заверила я, увидев его сомнение. И эти же деньги тебе возвращаю. Ты продашь мне участок с пепелищем и выезжаешь в новую квартиру. Не берусь описывать Выражение его лица после моих слов, хотя изменилось оно поразительно. «Но это не все. Ты отдашь лозовой капли. Не твои они, Кирилл. Не тебе ими и владеть. Да ты, урка старый, и продать-то их не сможешь». Не удержалась я от насмешки. «Грохнут тебя, как пить дать, как только явишь их на свет Божий. И Ивана убьют, не задумаются». если он окажется поблизости от этого дела. Да что я тебе объясняю? Все. Один ноль в мою пользу. А если вспомнить про вчерашний счет, то один-один и никак иначе. Молчит Кирилл. Задумался. Пальцы с наколками сцепил и в кулаки сжал. Сидит смирно. Зубы стиснул. Лишь желваками играет. Когда он вставил в зубы сигарету и чиркнул зажигалкой, снаружи, возле двери, опять загавкал пес. Кирилл выронил зажигалку и саданул кулаком по столу. Собака не успокаивалась, и он, не выдержав, рявкнул. «Молчать!» Аж в ушах зазвенело. Слушается его псина, видно, боится. Он закурил и уже спокойно обратился ко мне. «Пойдем, Таня, я тебе деньги отдам». «Все правильно. Иван говорил, что деньги у него будут не при себе. Может, мне здесь подождать?» Меня все еще точил червячок сомнения, но при виде его презрительной ухмылки я поднялась, отбросив все сомнения. Семиродов привел меня в просторный сарай, в середине которого был установлен транспортер. По бокам конвейерной ленты выселись кучи темно-коричневой глины. Свет проникал сюда сквозь узкие, напоминающие бойницы незастекленные окошки. Здесь тоже, хотя и меньше, чем у бассейнов, стоял отвратительный запах. Света было мало, и пройти за Кириллом я решилась только, когда глаза привыкли к полумраку. «Таня!» – окликнул меня Семиродов из глубины сарая. Он сидел на куче вонючей гнилистой гадости, напоминавшей подсохшее дерьмо, и, глядя на его поникшие плечи, я подумала, что здесь ему самое место. «Вон они, деньги!» «В щели между досками», — проговорил он, не поднимая головы. «Бери их». Я отыскала взглядом полиэтиленовый мешок, засунутый в щель вместо оторванной доски. «Ах, как не хочется вурдалаку расставаться с денежками». Пристав на цыпочки, я с трудом, поскольку было высоковато, выдернула из щели увесистый сверток в это мгновение, Получила такой удар по затылку, что впечаталась лобом в дощатую стену. Из глаз брызнули искры, и меня приняла мягкая, теплая пустота. Будь проклята, это пагубная страсть людей к деньгам, к золоту и драгоценным камням. Ведь именно она, эта страсть, заставляет терять голову даже самых благоразумных и наиболее здравомыслящих. и теряют они ее в самом прямом смысле этого слова. Очнувшись, я обнаружила, что опутана веревкой с головы до ног, проклиная деньги вообще и семиродовские. В частности, я не стеснялась в выражениях. Это помогло мне окончательно прийти в себя. Я лежала в тишине и одиночестве спиной на голой земле. Связано хоть и крепко, но непрофессионально. Руки за спиной к туловищу примотаны, А ноги в коленях и щиколотках скручены до онемения. Шея же была свободна. Такая вязка оставляла возможность найти какой-нибудь гвоздь, торчащий из стены, и попробовать освободиться, воспользовавшись острьём. Вот чёрт. А ведь давала же себе слово не поворачиваться спиной к старому урке. Нужно освободиться, чтобы это не стало. Чересчур... Реально становится его угроза быть разрезанной на кусочки складным ножом. Чем же он меня так приласкал? В руках у него ничего вроде не было. Да и рядом ничего подходящего не валялось. Лежало бы возле него что угодно, хоть сухая легкая дощечка, я бы уже насторожилась и не была так по-глупому беспечна. Я потерлась затылком о землю, черепцел уже хорошо. «Как это унизительно!» получить от старика тяжелым куском полусырого дерьма по голове. Такого я не забуду и не прощу себе еще долго. Мелкие посторонние элементики, не буду приводить их исконно русского названия, являющиеся порождением удара по голове, перестали, наконец, мельтешить у меня перед глазами. Я кое-как села и осмотрелась. Кругом по-прежнему тихо, влажно и омерзительно. Возле стенки пакет с деньгами валяется. Значит, сейчас Керри вернется свое подлое дело доделывать. Не за складным ли ножичком побежал, сволочь? Вновь прокинувшись на спину, я, извиваясь по змеиному и отталкиваясь подошвами кроссовок, подползла к стене. Осмотрев ее, я обнаружила, что торчащих гвоздей в ней было достаточно, и добрая половина из них вполне подходила для моих целей. Я принялась экспериментировать, и получилось обнадеживающе. А освобождение стало бы возможным. Задержись, Кирилл, хотя бы на несколько минут. Но он не задержался. Черт бы побрал его, старого козла. Явился, и не один, а в компании своей дворняжки размером с теленка. Нет, Керя, уж лучше резать по кусочку, чем откусывать. Едва не крикнула я при виде пса. Кирилл вёл собаку, намотав цепь на руку, и она ластилась к нему не переставая. Когда они приблизились настолько, что пёс учуял среди царившего здесь зловония мой запах, он рванулся в мою сторону и залаял с обычной своей свирепостью. Рука Кирилла дёрнулась, сумка, висевшая на плече, съехала и чуть не угодила в ведро с водой, которое он нёс в другой руке. Вода плеснула ему на штанину. Кирилл гаркнул на собаку, Та притихла. «Тань, ты живая?» Добродушно спросил старик, обматывая цепь вокруг торчащего из земли куска трубы. И мне стало страшно от этого добродушия. Ведро он переставил подальше от собаки и бросил рядом с ним сумку. «Ты уж извини меня. Пришлось», — проговорил он, направляясь ко мне, и его голос прозвучал торжествующе. «Победил, мол, я тебя, Маша Липовая». Я молча ждала, что будет дальше. Не дойдя до меня нескольких метров, он нагнулся и поднял с земли злосчастный пакет. Осмотрев его со всех сторон, удовлетворенно хмыкнул и аккуратно положил в сумку. — Что ты собираешься делать? — спросила я, наблюдая, как он по очереди вынимает из сумки какие-то тряпки, застиранный синих халат, резиновые перчатки и... О, Боже! Большой складной нож. — Вот теперь... «Ты меня боишься», — ухмыльнулся он. Я не стала ему возражать, промолчала. «Придется мне, Таня, благодаря твоим стараниям, как говорится, на дно лечь, затаиться на время, может, даже в другой город уеду. А как это нехорошо в моем-то возрасте. Все от того, что не верю я ни тебе, ни Катьке, что оставите вы меня в покое». Даже если отдам я вам все, и деньги, и капли Христовы, и последнюю рубашку с тела. Ну что ж, корову, которая доится, надо доить, а которая не доится, надо раздаивать. Вот вы меня и раздаиваете. Ни хрена у вас не выйдет, ничего вы не получите. А где Ивана спрятала, ты мне лучше сразу скажи. А то примусь я за тебя по-другому. Вот только с собачкой управлюсь». Он облачился в халат и, раскрыв нож, всадил его в деревянный столб. Подойдя к собаке, он рванул цепь, затянув так, что собачья голова оказалась прижатой к земле. Пес громко взвизнул и затих. Кирилл почесал его за ухом и закрепил цепь потуже. «Я не шучу, Таня. Говори. Сейчас я пока что... в сомнении, как с тобой поступить. А вот когда изуродую тебя до неузнаваемости, тут уж никуда не денешься. Опасность оказалась настолько реальной, что с пассивным поведением пора было заканчивать. «Скажу, Кирилл», — согласилась я, стараясь говорить как можно беззаботней. «Обязательно скажу, хотя и не надеюсь, что моя покладистость тебя разжалобит». Ха, покладистость! Под ножом-то!» «Прикинься овцой, Танька!» — приказала я себе. «Сделай вид, что веришь в то, что он оставит тебя в живых!» «Иван сейчас у рокеров!» — отдала я секрет, повысив голос. «У Екатерины Лозовой твой, Иван, в целости и сохранности, дожидается меня и денег!» «Вот и ладненько!» — обрадовался Керри. гладя повизгивающего пса. «Сейчас я с собачкой управлюсь, и ты расскажешь, как туда добраться. Машинка-то твоя где?» «Керя», — я улыбнулась его глупости, «их там четверо вокруг Ваньки сидит. Куда ты ехать собрался?» «А у меня пистолетик есть», — глянул он на меня хитрыми глазками. «С волыной то оно, Тань, надежно», «Старый, смотри на вещи реально!» — фыркнула я в ответ. «Для того, чтобы перешлепать из пистолета четверых решительных и не склонных к панике людей, мало быть ворошиловским стрелком. Надо еще и поддержкой чьей-то заручиться. Но где тебе, старому, с ними справиться? Если не зацепишь никого, надают они тебе по черепу, и все обо мне выспросят. А если, не дай бог, положишь кого, утопят вас!» вместе с Ванькой в Волге. Керя засопел и от злости сжал в кулаке собачье ухо. Пес завизжал жалобно и пронзительно, прося пощады у своего хозяина. Будто в досаде на его жалобу Кирилл подобрал земли длинный ком и, взвесив его в руке, с размаху шарахнул им собаку по голове. Глиняные обломки разлетелись в разные стороны. Пес растянулся у хозяина, И громко, и часто задышал. Настолько громко, что мне даже издалека хорошо был слышен каждый его вздох. Кирилл поднял ком побольше прежнего и опять обрушил его на голову несчастного животного. Пес затих. Кирилл взял резиновые перчатки и, натянув их с неприятным треском, выдернул столба нож. Я мгновенно догадалась, что... Должно сейчас произойти. И зажмурилась, нежелая на это смотреть. Память предательски развернула перед глазами яркую, как наяву картину. Кровать, а на ней собака с вывернутыми, окровавленными внутренностями. Я попыталась отвлечься и представить себе что-нибудь нейтральное, но мне не удалось. Звуки происходящего возвращали меня к этому отвратительному зрелищу. Хрипы, шорохи, судорожные поскребывания собачьих когтей и шлепки ладоней почему-то мокрому. А немного погодя нос, уловил новый оттенок в здешнем, ставшем уже привычном зловонии, запах крови. «Вот они, вот они!» — послышалось довольное бормотание старого упыря. «Далеко прошли, но застряли все-таки!» — послышался всплеск воды... Я приподняла веки и тут же ощутила приступ тошноты от увиденного. Все оказалось в точности, как в моих воспоминаниях. А Семиродов, нагнувшись над ведром, ополаскивал в нем руки, нож и что-то еще. Смотрел на это что-то, положил на ладонь и вновь опускал в воду, пахтя от удовольствия. Теперь я знала все досконально. включая причину убийства Оладушкина. «Вот они, капли Христова, Так их покойный Лозовой называл. «Хочешь посмотреть?» Через минуту он поднес к моему лицу то, что досталось из собачьих кишок. На его ладони с растопыренными, но в любой момент готовыми сжаться пальцами, лежала большая брошь. Центральное место в ней занимали два крупных темно-красных камня, действительно напоминавшая кровь. Я не стала ее подробно рассматривать, мне было не до нее, поскольку в другой руке Керрия держал нож. И так с собачкой он управился. Что дальше? «Эх ты!» — огорчился он на мое равнодушие. «А еще баба!» Зажав брошь в кулаке, он нагнулся и, подцепив ножом веревку вокруг моего живота, рывком перерезал ее. «Развязывайся, а я соберусь пока». Возиться с веревками мне пришлось долго. Кирилл вылил воду и закинул ведро за ближайшую кучу. Что он сделал с тряпьем, халатом и всем остальным не знаю, я не присматривалась. Видела лишь, как он завернул брошь в комок ваты и, бережно затолкав в жестянку из-под чая, опустил ее в сумку. Управился он намного раньше меня, и к тому времени, когда я оказалась на ногах, Он уже стоял у стены, сжимая в одной руке лямку, другой, направленный на меня пистолет. Я все поняла. Хорошо, иди вперед. Впереди все время будешь. А волыну я в карман положу. И запомни, шмальну не задумываясь. Я в этом не сомневалась. Куда идти-то? Спросила я. вспомнив о собственном приказе прикидываться овсой. «Как куда? К машине!» – удивился он моей бестолковости. «К Катьке с тобой сейчас поедем? За Иваном!» Я шла впереди. Он, держа руку с оружием в кармане, сзади, на расстоянии, исключающем возможность внезапного нападения с моей стороны. «Как приедем туда?» – инструктировал меня на ходу Керри. «Ты не рыпайся!» «Вот, позовем Ивана, а как придет он, сразу уедем, чтобы без разговоров, ясно? А пока дожидаться его будем, я тебя, извини уж, под держать буду». Я оглянулась. «Ах ты, скотина!» «Ничего, не бойся, понял он по-своему мое телодвижение. Я добрый, ничего плохого тебе не сделаю. Увезешь нас отсюда». Вылезай из машины и чеши, куда захочешь. А до города мы сами доберемся. Хрен тебе в глотку, старый хрыч. Тут-то ты меня и пристукнешь, если все будет так, как ты задумал. Я брошь видела, и значит, по твоим представлениям жить дальше права не имею. Для тебя каждый, видевший камни, охотник за твоим сокровищем. Следовательно, твой потенциальный убийца. От удара меня подташнивало, к тому же в области затылка болела голова. Всего раз я подняла руку, чтобы дотронуться до больного места, и тут же услышала предостерегающее ну на». -на значит бедит Кирилл, не расслабляется. Таким образом мы дошли до бассейна жидкой грязью, не встретив по пути ничего такого, что могло бы сыграть роль отвлекающего элемента для моего конвоира. А люди вообще как будто вымерли. Выходной них не по воскресеньям, что ли. Тропинка, по которой мы шли, оканчивалась у бетонной перегородки и начиналась вновь на той стороне. Извиваясь между кустов, вела к производственным корпусам и дальше к проходной с блестящим турникетом. Я не стала обходить бассейн по берегу, а двинулась проторенным путем по узкой бетонной полосе с жиденьким односторонним ограждением над бурлящей зловонной жижей. После всего, что я увидела, это зрелище не вызвало у меня никаких эмоций. Только раз, когда я споткнулась в какую-то стальную проволоку, проходящую поперек дорожки и слегка выступающую над поверхностью, в легком испуге трепыхнуло сердце. «Какой хам мог бы поддержать женщину?» – подумала я. «В случае с ним такое, я ему тоже не помогу». Все-таки есть на свете провидение. Фатальность, рок, судьба, как хотите, называйте. Бросая гадальные кости, я каждый день убеждаюсь в этом. Сегодня госпожа удача была на моей стороне. И не иначе шествовала сейчас рядом. Потому как только я восстановила равновесие, эта самая проволока подвернулась под ноги Кириллу. Он вскрикнул и крепко выругался. Я обернулась и похолодела. Если бы он не держал руку в кармане на рукоятке пистолета, то без сомнения успел бы ухватиться за ограждение. Уже падая, он извернулся и попытался сделать это другой рукой, но в этот момент с плеча сорвалась сумка. Она упала вниз, а сам Семиродов, коротко вскрикнув, полетел по другую сторону, грязевого бассейна. Кирилл погрузился в грязь с головой, но сумел вынырнуть весь черный, как бес, которым так любил себя называть. Я, встав на колени и, уцепившись за арматуру, перел, тянула к нему руку. В этот момент я не соображала, что делаю. Сработал инстинкт. Тонет человек. «Сумка!» – Прохрипел он, с трудом шевеля слипшимися губами. «Сумку спасай!» Легкая, полупустая сумка болталась на поверхности жижи с другой стороны перегородки. Она была совсем рядом, и, подцепив лямку, я выдернула ее на бетон рядом с собой. Я обернулась к Кириллу. Все было кончено. Грязевая трясина затянула его вглубь. Возня с сумкой отняла у меня всего несколько секунд, но их оказалось достаточно, чтобы вурдалака поглотила зловонная бездна. От увиденного меня прошиб холодный пот. Старый Семерудов умер молча, без крика, и смерть его была такой же отвратительной, как и жизнь. Когда я выходила из дверей проходной, из за стеклянной перегородки меня окликнула вахтерша. «Девушка!» Ее веселый голос гулким эхом отозвался в пустом помещении. «У вас вся спина в грязи, вы знаете?» «Это всего лишь футболка», — ответила я, обернувшись. «А спина у меня чистая». Направившись к машине, я услышала, как она захихикала. Спасенную сумку я забросила в багажник. Не хватало еще вести такую грязь в салоне.